На Матильде малиновая шаль, волосы стянуты полосатым шарфиком, ветер развивает ее юбки. Ее смуглая рука на поручни, и Вильям сжимает ее своей, тоже смуглой. Они вдыхают соленый воздух и надеются, и в предвкушении будущего кровь их убыстряет свой бег по жилам. Здесь, на вершине океанской волны, на пути от опрятных зеленых полей и живых изгородей к извилистому, буйно заросшему лесом южноамериканскому побережью, здесь мы их и оставим. Мимо идет капитан Артура Папагай. Это его первое плавание в должности капитана. Идет и улыбается им во весь рот. У него удивительная улыбка. Белые зубы на фоне золотисто-коричневой кожи, веселые черные глаза — Он принес мистеру Адамсону диковинку. Это бабочка. Мичман нашел ее на такелаже Бабочка янтарно-золотая, с темной каймой на крыльях. Крылья потрёпаны даже надорваны. «Это монарх!» — оживленно восклицает Вильям. «Данаус, плексипус!» Мигрируя по американскому побережью, он пролетает огромные расстояния. «Монархи прекрасные летуны», — рассказывает он Матильде но сильный ветер может унести их далеко в открытое море. Матильда, обращаясь к Вильтему и капитану Попагаю, замечает, что на крыльях бабочки еще сохранилась пыльца. «Смотрю на нее, и чувство захлестывает меня», — говорит она, — «и не могу разобраться, что это, страх или надежда. Она такая хрупкая, ничего не стоит ее раздавить, она давно сбилась с пути» и все же до сих пор жива, по-прежнему яркая и удивительная. Надо лишь уметь это видеть. — Это самое главное, — говорит капитан-попагай, — главное — жизнь. Пока жив, все вокруг удивительно, надо лишь уметь видеть. И вот уже они с удвоенным интересом отыскивают в темноте огоньки. Ангел супружества Глава 1. Лилиас Папагай старалась не давать волю воображению. В ее ремесле оно было необходимо, но поскольку вызывало подозрительность, его приходилось сдерживать, обуздывать. София Шики, обладавшая способностью видеть своими глазами и слышать своими ушами гостей-призраков, была заметно флегматичнее, и приземленнее. Так что они стали отличной парой медиумов. Общение с духами при помощи медиумов или спиритизм пришло в Европу из Соединенных Штатов. Основатель теории спиритизма — американец Эндрю Джексон Дэвис, 1826-1910, сын сапожника. За несколько лет добился того, к чему человечество шло веками. Все души, — утверждал Дэвис, — и живые, и мертвые движутся по пути самоусовершенствования. Физическая смерть облегчает и ускоряет этот процесс, поэтому души умерших знают больше, чем живые. Он полагал, что настало время, когда два мира, духовный и естественный, оказались подготовлены к тому, чтобы встретиться и обняться на почве духовной свободы и прогресса. Цитируется по книге Колесова 13 врат эзотерики». В 50-х и 60-х годах прошлого века спиритизмом увлекались практически все. Так француз Ален Кардек, активно общавшийся с духами, изложил свой опыт в книге «Духов». «Если не брать случай чистого шарлатанства», — пишет Колесов, —